«Чересчур глупо для полицейского агента в штатском», — подумал Сабинин с превеликим облегчением, захлопывая за собой дверь комиссариата и вдыхая пресловутый воздух свободы. «Простите, можно вас на два слова?» «Это тот, в штатском». Остановившись, Сабинин окинул его неприязненным взглядом, о чем, похоже, немало не смутил. «Лет тридцати, одет довольно прилично, и немецким владеет неплохо, правда, несколько суетлив, сразу бросается в глаза». «Да», — кратко сказал Сабинин. н т ы с я а извинений, господин Тройков, мы не могли бы поговорить». «На предмет», — ледяным тоном произнес Сабинин. «Предмет разговора может оказаться обоюдовыгодным». «Не люблю загадок», — сказал Сабинин. Особенно, когда мне их подсовывают на улице незнакомые люди, откуда вы меня знаете Положение обязывает, с нервным смешком признался незнакомец Позвольте представиться, к а р у Водецкий, репортер Левинсбург-Шпигель Имея некоторые связи в полиции, отсюда и заочное знакомство, мы не могли бы поговорить? Неподалеку есть неплохой винный погребок, разумеется, счет оплачиваю я Какое-то время Собинин размышлял, а не послать ли этого щелкопера ко всем чертям. Но, подумав, кивнул. «Ладно, пойдемте, только имейте в виду, что ру что болгарин может выпить немало, в особенности, когда по счету платится бутыльник. Придется смириться с неизбежным», – торопливо з а в е р и л собеседник. Пройдя квартала полтора, они спустились по крутой лесенке в тихий уютный погребок, состоявший из двух зальчиков с крутыми сводчатыми потолками. А в первом сидели всего двое, судя по гомонной яростной жестикуляции, заключавшей какую-то сделку торговые агенты. А во втором и вовсе не оказалось никого. «Здесь неплохое Мозельское», — сообщил Водецкий. «Хотите?» «Я же вам обрисовал национальные обычаи болгару», — смехнулся Сабинин. «Почему бы и не Мозельская?» Едва Кельнер отошел, репортер нагнулся к нему. «Господин Тройков, давайте не будем терять время на дипломатию. Мне бы хотелось узнать у вас кое-какие детали сегодняшнего инцидента. Я имею в виду убийство в кафе «Купол». Говорят, вы живете в том же пансионате, что и с т р е л я в ш и я «Любопытно». — сказал Сабинин с усмешкой. — А что же еще говорят? — Ну, вы же понимаете, журналист обязан знать всех и вся, — сказал заметно волновавшийся в о д е ц к и А говорят еще, что вы все там русские революционеры, анархисты. — Очень мило, — сказал Сабинин без особой досады. — Так-таки е все говорят, — Какая непосредственность? И он, в свою очередь, нагнулся к собеседнику. А вам не приходило в голову милейше, что лезть с расспросами к господам-анархистам не самое безопасное занятие, чреватое, мягко говоря, житейскими сложностями? Он демонстративно сунул руку под пиджак и подержал ее там какое-то время, а? Но послушайте, это даже и не по правилам. «Есть же некие правила», — в о с к л и к н у л репортер, скорее обиженно, чем испуган. «Журналистов н о трогать не положено, как нельзя стрелять на поле боев, санитаров и прочих некомбатантов». «Вы думаете, что я впервые общаюсь с революционером, с анархистом, с русским? Обычно ваши коллеги, неважно, р у с с к и й или из других стран, как раз весьма охотно общаются с прессой». «Просите за цинизм, но неужели вам не нужна реклама? Весь прошлый опыт меня убеждает, что анархисты любят прессу». у в этом он, пожалуй, прав», — подумал Сабинин. «Существует такая тенденция». «Ну, вообще-то», — сказал он уклончиво, — «а что вы, собственно, от меня хотите? Я же говорил о детали сегодняшнего...» «Дорогой Карл», — проникновенно сказал Сабинин. Сегодняшний случай принадлежит скорее категории прискорбных недоразумений, ни к чему его излишне раздувать. «Я и не собираюсь раздувать. Всего лишь несколько живых подробностей, способных расцветить материал. Если я к а ж у с ь единственным, кому удастся написать с какими-то подробностями, то ваш редактор вам неплохо заплатит», — кинул Сабинин. «Я немного разбираюсь в газетном деле. Вот только...»